Окаменелость Тони показалось, что она падает. Перед глазами мельтешили яркие разноцветные пятна, она быстро вращалась, и взгляд не успевал ни на чем сфокусироваться. Ощущение падения никак не проходило, желудок подступал к горлу и, казалось, заблокировал дыхание. Она зажмурилась и закричала, пытаясь вернуть себе возможность дышать. «Эй, ты чего?» Рядом послышался спокойный голос Димы или Тимы. Она почувствовала, как кто-то схватил ее за ногу, снова открыла глаза. Перед ней плыли в воздухе Тима и Андрей. Тима хмурился и держал ее за ногу. Андрей с выражением детского восторга на лице вращал головой во все стороны одновременно. Чуть в стороне так же спокойно висел огромный кот, неодобрительно глядя на нее желтыми глазами. «Забыла, что я говорил на входе. Погасить вращение. Зачем на педали продолжала давить?» Продолжал Тима, отпуская ее. Тоня внезапно тихонько захихикала и схватилась за живот. «Ой, хих, ребята, что такое? Вжив...» Тут она громко икнула. «Отей, щекотно!» «Задержи дыхание на несколько секунд и смотри в одну точку», посоветовал Тима. «Это реакция на невесомость. Такое по первости часто бывает». Тоня последовала совету. Вдох, выдох, и нестерпимая щекотка в желудке отступила. Она огляделась. Помещение было огромным, до ближайшей стены метров двадцать, не меньше. Кругом гофрированный металл, какие-то механизмы, манипуляторы, машины с огромными колесами, принайтованные к переборке или палубе тонкими черными тросами. Прямо перед ними стены не было. Металлические переборки обрывались прямо в пустоту, будто аккуратно отрезанные исполинским ножом. а в пустоте висел огромный желто-голубой шар планеты. «Шизануться!» «Круто, правда?» Андрей сиял, демонстрируя ровные белые зубы. «Это что, стекло такое?» Тони обратилась к Тиме, бликов не дает. Она порылась в свободно парящей рядом сумочке и извлекла свой смартфон, навела камеру на планету и попыталась включить аппарат, но экран остался безответно черным. «Ну, можно и так сказать», – пожал плечами Тима, – «это квантовая векторная мембрана, через нее атомы не могут перемещаться в определенных направлениях, если упрощая, а смартфоны на тропах мгновенно теряют заряд или вовсе перегорают. Это так, на будущее». «Отстой!» – Тоня разочарованно убрала аппарат обратно в сумочку и застегнула замок. «Я думал, поле какое-то, то ли восхищенно, то ли разочарованно пробормотал Андрей». не сводя восторженного взгляда с планеты. «Нет, не поле», — покачал головой Тима. «А теперь, ребята, вам надо ухватиться за меня, иначе мы никак не попадем в жилые отсеки». «А что, ну там нельзя включить так, чтобы вес вернулся? Не придумали такое?» — уточнила Тоня, продолжая завороженно разглядывать планету. «Придумали?» — Тима пожал плечами. «Но кто же будет ставить модуляторы гравитационного поля на промышленную станцию?» «Ну ладно, нам пора двигаться». Хватайтесь уже, велик можно тут оставить, уборщики подберут и отправят на консервацию, потом заберете. Тима вдруг, как по волшебству, ни от чего не отталкиваясь, ловко подлетел к Андрею и протянул ему ногу. Тот, поколебавшись секунду, ухватился за щиколотку. Коричневый блестящий материал тиминого комбинезона оказался неприятно прохладным и скользким на ощупь. Тоня последовала его примеру. Сцепившись воедино, они быстро двинулись в сторону ближайшей гофрированной переборки. Огромный кот летел рядом, то и дело бросая в их сторону насмешливо пренебрежительные взгляды. — Слушай, у тебя где-то маленький реактивный двигатель спрятан? — не переставая по дороге оглядываться по сторонам, спросил Андрей. — Почему-то его не слышно совсем. — Хе, мы же на цивилизованной станции. Я пользуюсь крюком, и вы научитесь, — ответил Тима, не оглядываясь. И тут же уточнил, если, конечно, захотите. А Месси, продолжал любопытствовать Андрей, у него-то лапы. Тоже крюк, церебральное управление. Они нырнули за незаметную переборку и оказались в тоннеле круглого сечения, равномерно освещенным белыми панелями. За очередным поворотом их ждали трое. Седой высокий старик восточной наружности в белом комбинезоне, расшитом какими-то символами, и два коренастых парня в твердых скафандрах с шарнирными соединениями. Эта пара, судя по всему, была вооружена, в руках застыли удлиненные полупрозрачные трубки. Тоня про себя отметила, что стволы трубок были направлены вниз, а не на них. «Учитель», Тима почтительно склонил голову, когда подлетел к старцу. «Я обнаружил их там, где ты и говорил. Это невозможно, но они попали на тропы без кота. Дикие странники». «Спасибо, Тима», – кивнул старец и посмотрел на Тоню с Андреем, лучезарно улыбнувшись. «Давайте знакомиться, ребята». «Не, чего-то тут не то», – вдруг сказала Тоня потрясла головой. «Не верю нифига, и все тут. Ну, невесомость, ну, космос, оки, земля в иллюминаторе. Тоже, в принципе, норм. Но это что за Гендальф орбитальная версия? Мы под наркотой, да? Или гипноз? Ребят, колитесь, а? Когда меня отпустят?» Старец продолжал улыбаться. «Тоня», — мягко сказал Тима, — «поверь, все взаправду. И говори с оракулом более почтительно, пожалуйста». «Ну вот», — она всплеснула руками, — «он еще и оракул, оказывается». «Так, стоп, оракул из космоса, который говорит по-русски». «Внезапно», — она победно улыбнулась, — «короче, это стопудово глюк». «Если хочешь, могу щипнуть», — предложил Тима. «Дорогая, а почему ты думаешь...» что мы говорим по-русски, — вмешался старец. Его голос звучал мягко, успокаивающе, но и властно одновременно. — Тима, их знания о тропах совсем ничтожны, верно? — Ты не делился с ними базовыми вещами? — добавил он, обращаясь к ученику. — Нет, учитель, — кивнул Тима, — времени особо не было, прошу прощения. — Девочка, закрой глаза, — попросила оракул. Тоня почему-то подчинилась. Представь, что ты говоришь с кем-то из родственников. Например, с прабабушкой. Позови ее вслух. Скажи любую фразу. Например, я люблю тебя, бабуля. Образ прабабушки возник перед глазами неожиданно ясный и четкий. Добрые глаза, неизменный платок, родная улыбка. Тоня невольно улыбнулась и произнесла «Эль алимер омма и тут же испуганно открыла глаза, задыхаясь от неожиданности. — Мы говорим на рамдильском диалекте о маркадского, девочка, — все так же доброжелательно сообщил старец. — События развиваются слишком быстро, узнать надо так много, но не спеши поглощать знания, девочка, они только умножают печаль. — Тропы меняют нас, — сказал Тима. — Мы учимся слышать и понимать наших котов, и мы всегда говорим на языках тех миров, куда тропа нас приводит. Это фундаментальное свойство. Наши ученые считают, что тропы – это информационный феномен, а не физический, поскольку они лежат вне структуры нашей Вселенной». «Тима, а ты молодец!» – одобрительно улыбнулся Оракул. «В двух словах изложить содержание сотен томов, наполненных зубодробительными формулами, не каждый сможет. Однако же, молодые люди, давайте продолжим знакомство». «Ребят, вам надо представиться», – пояснил Тима. эта традиция общения с Оракулом. Обойти ее невозможно». «Я Андрей». «Тоня». «Очень приятно. Я Оракул трех миров. Добро пожаловать, дети. Я очень вас ждал». «Стоп, а имя-то у вас есть?» Тоня негодующе всплеснула руками. Тима вздохнул и закрыл правой ладонью лицо. «На станции ребятам выделили отдельные каюты». Причем, если верить словам Тимы, лучшие, что были в станционном резерве. До обеда у них было время передохнуть. Тоня, следуя замысловатым инструкциям, попыталась принять душ. К счастью, в душевой была очень продвинутая электронная система, которая немедленно вызвала спасателей, когда начались проблемы. Без их помощи она бы точно захлебнулась. Впрочем, неудача с душем ее совсем не обескуражила. Продолжая изучать каюту, она обнаружила, Что-то вроде терминала с выходом в местный аналог интернета. Надписи на чужом языке под картинками, фотографиями и видео были незнакомыми на вид, но она без труда понимала их смысл. Общение с письменной чужой речью оказалось более необычным опытом, чем разговор вслух. Отдельная история вышла с клавиатурой. На ней оказалось не больше десяти символов. Если не задумываться, то набирать поисковые запросы, писать предложения можно было безо всяких проблем. Но стоило немного заострить внимание на том, как именно она подбирает буквы и символы, как удается набирать самые сложные символы всего десятью клавишами. Все. Пальцы переставали работать. Только после нескольких экспериментов она начала понимать, Что одна часть клавиш – это некие базовые фигуры, которые, если указать другими клавишами нужное место, формируют готовые слова и фразы. Если бы то не знала корейский язык, принцип письма показался бы ей очень похожим на ханьгыль. В местной сети, как и полагается, было много мусора – сериалов, блогов, приколов, мемов и прочих развлекательных вещей. Впрочем, нужные энциклопедии тоже быстро нашлись. Место, где они оказались, было очень необычным. Кроме родного мира, люди тут успешно колонизировали две другие планеты, где условия были вполне пригодными для жизни. Конечно, названия планет на местных языках звучали достаточно экзотично, но почему-то внутренний переводчик при их прочтении упорно подсовывал русские варианты «Марс, Земля, Фаэтон». Наверняка этому было какое-то объяснение, но Тоня решила поискать его позже, чтобы не отвлекаться от основной задачи. Понять, с чем они имеют дело сейчас, было важнее лингвистических изысканий. Среди местных биологов до сих пор шли оживленные диспуты о том, на какой именно планете впервые зародилась жизнь. Никаких сомнений в том, что эта жизнь имела общий корень, у них не было. ДНК организмов во всех трех мирах... показывало наличие общего предка. Другой спор шел о том, как именно, однажды зародившись, жизнь перенеслась на другие планеты. Большинство ученых считали, что мельчайшие споры жизни отправились в путешествие после падения крупных метеоритов вместе с кусочками планетарной коры. Но были и те, которые подозревали существование в далеком прошлом достаточно продвинутых цивилизаций, способных осуществить межпланетный перелет. Еще интереснее была человеческая история трех миров. Сразу несколько крупных государств на Земле оказались в состоянии подготовить экспедиции колонизаторов на соседние планеты. Была настоящая гонка за территории, сильно истощившая ресурсы родного мира, что в конце концов привело к мировой революции и становлению общепланетарного диктата социальных ученых. Меньше чем за век ученым удалось построить на земле общество всеобщего благоденствия, были открыты и внедрены ресурсосберегающие технологии, освоены термоядерные источники энергии, продовольственная проблема была решена развитием синтетических продуктов, которые по своим полезным и вкусовым свойствам превосходили натуральные. Абсолютным приоритетом в обществе стала считаться личная свобода творчества. Однако не все гладко было в колониях. Экспедиции национальных государств сформировали зоны влияния и построили новые государства, жестко соперничающие между собою. На Фаэтоне это даже привело к ограниченной ядерной войне, от последствий которой планета до сих пор полностью не оправилась. Прямое военное вторжение с Земли как возможное решение проблемы колоний даже не рассматривалось, как очевидно негуманное. Однако общество не готово было мириться с существованием на соседних орбитах отсталых социальных структур, которые заставляли страдать своих обитателей и биосферы целых планет. Тогда подключились социальные психологи, культурологи, специалисты по потребительскому поведению и массовым коммуникациям. Дипломаты, разведчики потратили десятилетия на то, чтобы получить подробнейшие данные обо всех государствах Марса и Фаэтона – Выдающиеся математики, социологи и статистики создали точные модели каждого из сообществ с детализацией до отдельного домохозяйства. Все это, наконец, позволило разработать абсолютно секретный план солнечного счастья. На первом этапе открыли обучающие программы для детей государственных и деловых элит на обеих планетах. Им давали самое лучшее образование совершенно бесплатно, и вместе с этим индивидуальные кураторы составляли их ежедневное расписание таким образом, чтобы вызвать естественный интерес к преимуществам общественного строя на Земле, позволить им понять, что другой альтернативы для триединого человечества просто нет. Обратно эти дети возвращались убежденными сторонниками унификации, однако до поры скрывали свои взгляды, пока делали карьеру в государственных учреждениях, готовясь занять самые высокие посты. Одновременно активизировались культурные программы, развитой научный подход позволял создавать на земле лучшие фильмы и книги, земная музыка и мода легко завоевали сердца на всех мирах, местные музыканты и кутюрье старались ей подражать. Те, кто прошел обучение на Земле, и их сторонники, которых со временем становилось все больше и больше, создавали тайные ячейки, будущий костяк местных администраций. У них была своя система секретных знаков, которая позволяла определять своих при любых обстоятельствах. Постепенно масса своих на ключевых постах во всех государствах обоих миров превысила критический порог. Пришло время действовать. Этот период официально энциклопедии называет «революцией разума» и уделяет ему на удивление мало времени. Говорится только о том, что были спровоцированы глобальные экономические и политические кризисы, которые привели к резкому падению уровня жизни повсеместно на Марсе и Фаэтоне, а затем ко множеству мелких военных конфликтов. Точное число жертв этой революции не называли, но даже приблизительные оценки впечатляют – от десятков до сотен миллионов. Причем основной причиной таких страшных показателей безапелляционно объявляется инертность и косность старых государственных систем, выпистовавших коррумпированную и неэффективную экономику. Со временем сторонникам Земли удалось создать альтернативную систему управления и с помощью финансовой помощи Метрополе обеспечить выход из кризиса обновленных сообществ людей – к тому моменту уже полностью разделявших земные идеи и ценности. А дальше стало по-настоящему интересно. Правительство Объединенного Человечества не посчитало нужным скрывать факт существования тайных троп. Более того, на государственном уровне тут была создана система по отбору талантливых детей для подготовки будущих ходоков. Тут Тоня не очень поняла – Этих детей то ли с рождения воспитывали в особых интернатах, то ли зачинали специально для рождения в этих организациях по специальным генетическим показателям. Для них же вывели специальную породу больших кошек, взяв за основу геном пумы. Решив разобраться с этим позже, Тоня сосредоточилась на главном – тропах. Такой организованный подход позволил наладить постоянный торговый обмен с дружественными мирами через тропы. Торговали в основном, конечно, информацией, и технологиями, но были и исключения. Некоторые сверхценные вещества и минералы, совершенно незаменимые в биологии и медицине, которые никак не удавалось воспроизвести на месте, даже методом атомного синтеза. В торговле участвовали, тут у не окончательно на лоб глаза полезли, не только человеческие миры, но и целое сообщество живых разумных существ, которые с человеком, ничего общего не имели – разумные жидкости и камни, колонии кораллов с планет океанов, членистоногие создания, чей обмен веществ основан на кремнии. Нашлась и статья про Оракула, когда-то он был ведущим ученым, одним из создателей плана солнечного счастья, а теперь был главным куратором системы подготовки ходаков и диспетчером между мировой торговли – Тот факт, что ему должно было быть несколько сотен лет, не объяснялся в статье никак. Может, у них тут люди живут по пятьсот лет, решила Тоня и уже написала запрос, чтобы проверить свою догадку. Но в этот момент раздался сигнал, приятная мелодичная трель. Кто-то ждал возле двери ее каюты. «Оракул почтил вас с приглашением на обед», – прогудел громила в жестком скафандре, плавающий в коридоре у входа в ее каюту. «Минуту я переоденусь», – ответила Тоня, выключая терминал. Громила остался висеть в проеме, блокируя дверь. Театрально закатив глаза, Тоня расправила прикрепленное к полке кровати полотенце, спряталась за ним, как за ширмой, скинула предоставленный хозяевами махровый халатик и снова натянула свои джинсы с кроссовками и майку». Рюкзак она тоже решила взять с собой. Ей совсем не хотелось, чтобы кто-то в ее отсутствии решил бы полазить, например, в ее смартфоне, даже разряженном. Так вот, значит, почему Тима оказался похож на Диму? Андрей говорил громко и возбужденно, его голос Тони услышала за пару поворотов до того, как они оказались в обеденном зале, большом овальном помещении, залитом белым светом, в центре которого плавала конструкция усеянные разноцветными пластиковыми контейнерами. — Конечно, — согласился Оракул, — тропы подбирают ближайшее подобие по неосознанному запросу ходока. Точная наводка требует определенной сноровки, а учиться вам было просто негде. Он пожал плечами и тут обратил внимание на Тоню, которая вплыла в обеденный зал в сопровождении громила охранника. — О, дорогая! «Подплывай ближе!» «Тебе помогли разобраться с душем?» Тоня вспыхнула, но нашла в себе силы дружелюбно улыбнуться и кивнуть. «К тому же я примерно представлял себе, где вы можете появиться», продолжал Оракул, обращаясь к Андрею, «и послал Тиму навстречу. Дело в том, что я давно искал встречи с вами, и особенно с Димой. Как жаль, что мы разминулись. Его помощь могла бы быть неоценимой». «Подождите». Снова вмешался Андрей, сжимая в руке нечто вроде резиновой груши ярко-фиолетового цвета. Из груши торчала соломинка. — Ну тогда мы можем снова попытаться и найти Димку? — Разумеется. Оракул расплылся в улыбке. — Мы обязательно найдем его, хотя с ходоками все не так просто, как с обычными людьми. Но теперь вы будете под защитой Тимы и Месси, а еще я бы хотел показать вам, почему ты... Тоня и Дима так важны для нас. Но полно об этом. Надо хорошенько подкрепиться. Тоня, попробуй этот суп, он великолепен. Оракул достал из конструкции один из контейнеров, как-то хитро его повернул, что-то щелкнуло, из него показалась короткая и толстая трубка. В воздухе поплыл приятный пряный аромат. Тоня оттолкнулась от охранника, но немного не рассчитала и чуть не врезалась в Оракула. Когда казалось, что столкновение будет неизбежным, какая-то мягкая сила подхватила ее и плавно затормозила, аккуратно расстояние вытянутой руки. Она смущенно улыбнулась, пробормотала «извините» и приняла угощение. — Ничего, сноровка приходит со временем, ты отлично держишься, дорогая, — снова улыбнулся оракул. «Честно признаться, поначалу я подумал, что тропы ведут в параллельные миры, но там разные варианты реальности, где живут наши двойники», – сказал Андрей, сделав глоток из своей груши. «Вселенная достаточно большая, чтобы в ней появлялись очень похожие миры». «И люди», – вздохнул Оракул. «Верно», – кивнул Андрей, – «по теории вероятности в бесконечной вселенной должно существовать бесконечное количество меня и вас». Он вдруг осекся и стал серьезным. И Димок? Наша вселенная, по сути, машина по производству информации. И действительно, потенциально она бесконечна. Но есть один нюанс. При слове «нюанс» Тоня набрала была воздуху в грудь, чтобы вмешаться, но осеклась, наткнувшись на серьезный и осуждающий взгляд Андрея. О нем мало кто задумывается – Кроме ходаков и теоретических физиков, продолжал Оракул, но он играет огромную роль в конструкции нашего мироздания. Я говорю об измерении времени. Ты уже понял, Андрей, ты очень сообразителен для уровня вашего мира. Но ведь тропы, как я понял, лежат вне пределов нашей Вселенной, это позволяет обходить релятивистские ограничения, ответил он. Это не ограничение, рассмеялся Оракул. Неверно их так воспринимать. Это конструкция, дизайн нашей Вселенной. Измерение времени – это как распорки, на которых покоится наше восприятие реальности. Именно оно позволяет производить информацию. А конструкцию никакие тропы изменить не в состоянии. Проведи мысленный эксперимент. Пикосекунда после Большого Взрыва «Была ли Вселенная бесконечна тогда?» «Пожалуй, нет», – ошарашенно пробормотал Андрей. «А чем принципиально пикосекунда отличается от миллиарда лет?» – улыбнулся Оракул. «И тем не менее потенциально Вселенная бесконечна. Вот только в какую бы точку Вселенной ходок бы не отправился по тропам, возраст Вселенной для него в каждой локации должен быть одним и тем же». Поэтому и в нашей системе, и в вашем мире, как бы далеко они ни находились, Вселенная будет одинаково стара. Все ходаки это знают интуитивно, неосознанно. Ты ведь понимаешь, почему это именно так? — Разница в скорости, — пробормотал Андрей. — Совершенно верно, — просиял Оракул. — Хотя на тропах для ходаков времени нет. Более того, тропы способны обращать биологическое старение ходака вспять, Но вдруг, если Ходок выйдет за пределы своей временной сферы, он никогда не найдет дорогу домой. Просто потому, что все родственные ему миры исчезнут за пару минут субъективного времени. «Ребят, мне как-то уже не по себе». «Страшно как-то», — поежилась Таня. «Это действительно страшно», — кивнул Оракул. «Страшная тайна нашей вселенной». Именно поэтому наша Вселенная в моменте, доступном на тропах, достаточно большая, чтобы породить несколько десятков очень похожих миров, вроде нашей с вами Земли. Но она не бесконечна и очень хрупка, поэтому нам очень нужна ваша помощь, чтобы разобраться в одном древнем деле. Силы тяготения было достаточно, чтобы стоять на ногах, но комфортно передвигаться было совершенно невозможно – Приходилось держаться за натянутый поперек пещеры специальные тросы. В нашей системе у Марса целых два спутника – Фобос и Деймос, но они значительно меньше этой Луны. Андрей продолжал безумолку трещать. Он продолжал донимать Оракула расспросами все время перелета до Фобоса, а летели они больше восьми часов. Тоню это порядком раздражало, за хаотичным потоком информации, которую он выдавал на гора, невозможно было сосредоточиться на собственных мыслях. И сам Марс меньше почти на тридцать процентов, терпеливо кивнул Оракул. Мы почти уверены, что два с половиной миллиарда лет назад нашей системе каким-то образом удалось избежать ужасной катастрофы, которая уничтожила жизнь на Марсе у вас и полностью разрушила Фаэтон. Собственно, мы предполагаем, виновником катастрофы должен был стать планетоид, естественный спутник нашего Марса. Я сначала подумала, что это землю видно со станции, вмешалась Тони, чтобы хоть как-то перебить трескотню Андрея. Ну что-то, дорогая, рисунок материков совсем не похож, да и оттенок морей и атмосферы иной. Но это ни фига не наш Марс, улыбнулась Тоня, это точно. Он бы стал точно таким же, как ваш Марс, оракул грустно покачал головой, если бы неведомое нечто не остановило падение планетоида, на котором мы сейчас находимся. «Это место, — Тоня обвела ладонью пещеру, — как-то связано с тем, что произошло?» Оракул улыбнулся. «Мы полагаем, что да. Больше того, мы думаем, это связано с вами и вашим Димой». Андрей проглотил очередной вопрос, для которого уже набрал в легкие воздух. «Вы погуляете пока, — продолжал Оракул. «Осмотритесь. Поговорим потом». Мы никуда не торопимся. Тоня, аккуратно перебирает трос, двинулась вглубь пещеры. Было достаточно светло. Обилие светильников почти не оставляло теней, давая возможность разглядеть подземелье в мельчайших деталях. Первое, что бросилось в глаза, это огромная разница между двумя частями пещеры. Как будто два совершенно разных помещения, только примерно совпадающих по размеру, шлепком склеили между собой... хорошенько обмазав стыки клеем магмой. Прямо вдоль линии стыка действительно виднелись застывшие потоки расплава и каменные капли, свисающие с потолка. Правая часть пещеры состояла из светлого песчаника. В камне кое-где торчали похожие на кусты ржавые куски железа. Тоня подошла к одному из них и, отпустив трос, хотела потрогать ближайший куст. «Подожди», – вмешался Тима. Они вместе с Месси неизменно сопровождали ребят и оракула. Эти штуки очень хрупкие. Их едва зафиксировали, чтобы не разрушались от движения воздуха, когда помещение герметизировали для исследований. Прикосновение руки они точно не выдержат. «А что это? Удалось выяснить?» Спросила Тоня, убирая руку, и добавила, приметив что-то на песчанике возле куста. «И гляди, тут фигня какая-то валяется, на насекомых похоже». Их тоже нельзя трогать. Есть некоторые предположения, Тима пожал плечами, но точно мы пока сказать не можем. Эти мушки точно как-то связаны с кустами. Внутри кустов есть что-то вроде колоний, но они скорее механизмы, чем организмы. Возможно, какие-то боты, способные формировать сложные конструкции. Как давно они здесь? Чуть больше двух с половиной миллиардов лет, уверенно ответил Тима. Тоня хотела еще спросить о том, как получилось, что они сохранились так долго, но крик Андрея с противоположной части пещеры перебил ее. «Ребята, идите сюда!» Андрей возбужденно подпрыгивал возле огромной глыбы темно-серой породы, покрытой узором ржавых полос, в котором смутно угадывались контуры каких-то механизмов. «Чтоб не лопнуть, если это не паровоз! Глядите, тут и остатки путей есть!» Тоня почувствовала смутное беспокойство еще до того, как подошла к Андрею. Достаточно было перешагнуть через оплавленную границу между двумя сегментами пещеры. Что-то шевельнулось в подсознании. Наверное, дело было в масштабе. Совпадали расстояния между отмеченными археологическими вешками-глыбами и контурами на полу пещеры. Ее разум все еще никак не мог поверить в открывающуюся картину, а боняние уже услужливо напоминало а мертво запечатленный в подсознании вони горелой шерсти, запахи логова. На ватных ногах, кое-как перебирая вдруг окоченевшими ладонями трос, она двинулась в сторону от паровоза, туда, где должна была быть старушка охранника. Груда коровьих костей была на месте, отмечена археологическими вешками и частично препарирована из застывшей глины. Остатки разрушенной кирпичной кладки и еще один частично препарированный скелет, напоминающий медвежий, а на полу, в ярком пятне фонаря, за двойным ограждением, отчетливый след кошачьей лапы в камне.